Сорок 41. Матерь Агни-йоги Родные, явите терпение, должное. Немного еще. Ведь говорилось о до конца претерпевших. Значит, надо терпеть. О терпении творческом вам говорю, и творящем огне, и устремлении несломимом. В них преображаетесь вы, и жизнь ваша, которая течет внутри вас, как поток, устремленный к океану. достичь океана и влиться в него, и стать его частью, себя не теряя и сохранив индивидуальность свою и своих накоплений, цель нашей жизни земной. К ней и стремитесь, не забывая ни на миг о том, что, что бы ни происходило с волей в условиях ваших трудных и тяжких, цель остается все той же. Ее вы достигнете и выйдете в океан пространства, ибо над вами владыки лучи. В свет их, погружаясь сознательно, непомерно ускоряете путь свой земной и надземный, ибо в лучах вы всегда, везде и во всех оболочках и формах возрождения своего духа.